Глава 3. В коридоре я считал троих. Один в штатском имел важный вид, а двое в полицейской форме скучали, сидя без дела перед входом в комнату 38. Внутри было еще трое. Два криминалиста с оборудованием для снятия отпечатков пальцев и один с фотокамерой. Они, подражая груму, старательно изобразили на лицах высокомерие, Велели нам ни к чему не прикасаться, а потом отвели Вулфа за стол к трупу. Кроме того, что его ноги теперь были сведены вместе и с убрали галстук, труп не изменился. Вулф нахмурился, глядя на него. — Вы можете опознать этого человека? — спросил Грум. — Нет, — заявил Вулф. — Опознать я не могу, так как не знаю его имени. Тем не менее, я узнаю в нем человека, которого видел однажды, в апреле прошлого года. Когда он пришел ко мне, представился как Отис Рос и нанял меня для оказания детективных услуг. Позднее мне стало известно, что на самом деле он не Отис Рос, а, во всяком случае, не тот Отис Рос, которым хотел казаться. Мистер Гудвин, который видел его не один раз, а целых девять, Уже показал, что это именно тот человек. Я в курсе. Годвин, вы по-прежнему придерживаетесь этого мнения? Это не мнение. У Львуфа можно поправлять его. То мне тоже не возбраняется. Это убеждение. Он тот самый человек. А точнее, был им. Тогда мы можем... О, кстати... Он обернулся к столу, показал на предмет, стоящий на нем, и спросил одного из техников. «Олж, вы и закончили с пепельницей?» «Все готово, капитан. Она ваша». «Вы не поможете нам, Гудвин? Если вы не против, я хотел бы провести эксперимент. Возьмите эту пепельницу, как будто собираетесь ударить ею человека по голове. Берите сразу, не думая. Как само ляжет в руку». «Нет проблем», — сказал я и протянул руку за пепельницей. Подбросив ее разок-другой, я прикинул, что весит она не меньше фунта, а, скорее всего, больше. Нанести удар этой штукой можно двумя способами. Во-первых, можно схватить ее за край, вот так. Этот способ удобен, когда у вас есть место и время для замаха. Я замахнулся для наглядности. А человек с большой лапой и длинными пальцами вроде меня может просто обхватить ее за днище, вот так. И потом, хоть замах, хоть короткий прямой, хоть боковой, я изобразил. Хороший, такой короткий, прямой. Потом переложил пепельницу в левую руку, достал правый носовой платок и стал усиленно вытирать латунь. — Средненько, — произнес Грум. — Может, там у вас, откуда вы родом, такой балаганный на вес золота, но здесь, в Олбане, его не оценят. И не думайте, что он вам чем-то поможет. — А что мне поможет, — поинтересовался я. — И чего вы от меня ожидали? Чтобы я отказался прикасаться к ней? Закончив тереть пепельницу, я поставил ее обратно на стол. «Идите за мной!» — скомандовал грум и вышел из комнаты. Мы проследовали гуськом вдоль коридора почти до самого конца, где он открыл очередную дверь и встал сбоку, пропуская нас внутрь. Это была угловая комната с окнами на две стены и с парой ковров на полу. За столом, спиной к одному из окон, сидел Альберт Хайт и говорил по телефону. К нам приблизился мужчина с большими ушами и шрамом на щеке и спросил Грума, как поставить стулья. Так, чтобы Вулф и я оказались лицом к окну, разумеется. К тому моменту, когда Хайетт закончил телефонный разговор, мы все уже расселись. Вульф и я бок о бок, а мужчина с ушами, за маленьким столиком неподалеку, с блокнотом и ручкой наперевес. Хайетт встал и пригласил Грума сесть вместе с ним за стол, но тот поблагодарил и отказался, устроившись на стуле перед столом к нам лицом. Все свое внимание он сосредоточил на Вулфе. «Мистер Хайетт разрешил мне ознакомиться с вашим отчетом. Я говорю об отчете администрации штата относительно прослушивания телефонных линий. Также он передал мне содержание вашей с ним сегодняшней беседы. В основном она свелась к повторению отчета. «Сейчас вы не хотите что-нибудь изменить в ваших заявлениях?» «Нет, сэр. Тогда, может быть, хотите добавить что-нибудь?» «Это зависит от ситуации. Если меня или мистера Будвина подозревают в убийстве, то я хотел бы добавить пару слов. Мы под подозрением, скажем так, обвинений против вас не выдвигают. Вас задержала полиция, чтобы взять у вас показания и выяснить, известно ли вам что-либо об убийстве человека, с которым, как вы признаете, у вас были деловые отношения и к у вас имелись претензии. У вас ведь были к нему претензии? Действительно, были. Я желаю сделать заявление. Прошу вас. Я получил предписание от администрации штата явиться по этому адресу в Олбани. Сегодня в десять часов утра. В шесть утра я выехал из своего дома в Нью-Йорке на автомобиле, за рулем которого сидел мистер Гудвин. По дороге мы один раз остановились, чтобы перекусить тем, что взяли с собой, и выпить кофе. К месту назначения мы прибыли немногим ранее десяти часов. И вошли в здание. Нас проводили в комнату сорок два на третьем этаже. Мы проследовали туда нигде, не останавливаясь и ни с кем не разговаривая. И я оставался там вплоть до того момента, когда меня пригласили к мистеру Хайту. Мистер Гудвин ненадолго покидал комнату, 42, в обществе мисс Салли Кольт. Они ходили за кофе. За все время нахождения здесь я не видел и не общался с... Как мне называть этого человека? «Которого убили?» «Да». «Называйте его своим клиентом». «В данных обстоятельствах я бы предпочел этого не делать. У меня были другие клиенты. Что касается человека, который явился ко мне в апреле прошлого года и сказал, что его зовут Отис Росс, и нанял меня для оказания услуг, как указано в моем отчете» после 13 апреля 1955 года я не встречался с ним, не имел с ним никаких отношений и не имел никаких сведений о его местонахождении. Впервые с той даты я услышал о нем только сегодня утром, когда мистер Гудвин вернулся после очень короткого отсутствия с известием о том, что этот человек лежит мертвый в одном из соседних помещений впервые с той даты я увидел его несколько минут назад когда меня отвели в то самое помещение и показали его тело я не знал о том что он находился в этом здании можно бесконечно городить отрицательные предложения у меня нет никаких сведений о его смерти или о его передвижениях перед смертью помимо фактов указанных в моем отчете секретарю штата Я не обладаю никакой информацией, которая могла бы помочь расследованию этого убийства. Вулф подумал секунду и потом закончил. Это все, мистер Гром. Я не вижу большого смысла в дальнейших вопросах. Но вы, конечно, можете попробовать. Да, попробовать можно. Грум взглянул на меня. Я подумал, что настала моя очередь, но он опять обратил глаза на Вулфа. «Вы сказали, что вошли в это здание немногим ранее десяти часов утра». «Насколько ранее?» «Сам я таким знанием не обладаю, я не ношу часы. Но когда мы вошли, мистер Гудвин заметил, что было без пяти минут десять. Он утверждает, что его часы никогда не ошибаются более чем на тридцать секунд». «А сколько было времени, когда вы вошли в комнату 42?» «Не знаю. Могу только прикинуть. Думаю, что у нас ушло 4 минуты на то, чтобы дойти до лифта, подняться на третий этаж и пройти по коридору до указанной комнаты. То есть мы появились там без одной минуты 10. Что если один или несколько человек, из находившихся в той комнате людей, заявит, будто вы прибыли туда?» Четверть одиннадцатого. Вулф смерил его взглядом. «Мистер Грум, это бессмысленный вопрос, и вы сами это понимаете. В качестве угрозы он наивен, в качестве гипотезы несерьезен. Если действительно кто-то так скажет, вы знаете, сколько сомнений это вызовет. В том числе сомнений в правдивости такого человека. Пусть даже это будут несколько человек» или все, кто там был. Если вы желаете получить ответ на вопрос в той форме, в какой вы его задали, то скажу так. Либо у этого человека, или нескольких, спешат часы, либо его подвела память, либо он лжет. Угу. По-видимому, Грума не так-то легко было вывести себя. Естественно, вы, Гудвин, подтверждаете все, что сказал Вулф. «Подтверждаете?» «Естественно», — кивнул я. «Да или нет? Подтверждаете?» «Да». «В том числе время вашего прибытия в здание?» «Да». «Девять пятьдесят пять». Он встал и сделал шаг по направлению ко мне. «Дайте-ка взглянуть на ваши часы». Я согнул руку и оттянул манжет рубашки. Грум посмотрел на мои часы, потом на свои, потом опять на мои и велел лопоухому с блокнотом. «Запишите». Было установлено, что часы Гудвина отстают на 20 секунд. Затем он вернулся на место. «Возможно, вам интересно, почему я не вызвал вас по отдельности?» «Да потому что это было бы пустой тратой времени. Из того, что мне известно о вас и вашей репутации, я сделал вывод, что если вы состряпали между собой историю поймать вас на несоответствии все равно не удастся, так что и пытаться не стоит. Также мистер Хайт планировал отлучиться на ланч, а я хотел, чтобы он присутствовал при нашей с вами беседе. И сейчас вы узнаете, почему. Он обернулся. — Вы скажете им то, что сказали мне, мистер Хайт? выбившийся прядь волос Хайта была снова на своем месте. Он оперся локтями о стол и уточнил у грума. Вы говорите о том, что случилось сегодня утром. Да, только это. Ну, я пришел рано, еще до девяти часов. Один из моих сотрудников, Том Фрейзер, уже был здесь. Мы вместе с ним сидели, вот за этим столом, и просматривали документы, готовясь к собеседованию с теми, кому была назначено и вице сегодня. Когда секретарша по телефону сообщила, что меня хочет видеть какой-то человек. По-срочному и конфиденциальному, как он сказал, вопросу. Этот человек назвался Доннахью, но его имя ничего не говорило мне. Я не хотел, чтобы он поднимался к нам сюда, поэтому вышел с намерением выпроводить его. Однако он отказался разговаривать в коридоре, поэтому мне пришлось отвезти его в ближайший пустой кабинет, а именно в комнату 38. Это был мужчина среднего возраста, примерно моего роста, с каштановыми волосами и карими глазами. «Они его видели», — вставил Грум. «О, Кайт запнулся. Точно видели». Он сказал, что его зовут Уильям А. Донофью, и что он хочет заключить сделку. По его словам, ему было известно, кого я жду сегодня на собеседовании, и что одним из этих людей является мистер Вулф. Он сказал, что угодил в переплет, сдрейфил и ищет выход». Так он выразился. «Повторять весь разговор полностью, капитан, мы проговорили минут двадцать. Нам будет достаточно сути. Перечислите только главные моменты». На самом деле главный момент всего один. Этот Донахью долго ходил вокруг да около, но если вкратце, то вот. «В связи с одним делом...» Он отказался уточнять, какое это было дело. Донахью организовал прослушивание нескольких телефонных линий и обратился для этого к разным частным детективам. Одним из них был Нира Вулф, за услуги которого Донахью заплатил 2000 долларов. Когда начался скандал с прослушкой, он сказал, поднялась большая вонь, арестовали Броди. Он решил, что в Нью-Йорке для него стало слишком опасно и покинул штат. Недавно Донахи узнал о том, что администрация штата намерена провести разбирательство, и что для этого будут вызваны все частные детективы. Это его встревожило, особенно из-за Нира Вулфа. Вулф внезапно отменил прослушку, которая осуществлялась для него, и они поссорились. И с тех пор Вулф держит на него зуб. Он знал, сколько варен Вулф, и теперь, когда его вызвали... Вы не запутались в моих местоимениях? посмотрел на Вулфа, поэтому ответил Вулф. «Вовсе нет. Продолжайте». «Вот, значит, и теперь, когда Вулфа вызвали, он знал, что тот попытается так или иначе выпутаться, и что он, Донахью, окажется крайним, и что на него навесят не просто нелегальное прослушивание, а что-нибудь похуже. Поэтому он хотел договориться со мной. Если я пообещаю потребить свое влияние на то, чтобы окружной прокурор был не слишком суров к Донахью...» за его делишки с прослушкой, то он, Донахью, готов предоставить под присягой полный отчет о всей операции и даже согласиться давать показания в суде, если потребуется. Я спросил его, знал ли Вулф о том, что прослушивание нелегально, и Донахью ответил, что да. И Вулф это знал. Затем я спросил, действительно ли его зовут Донахью, и этим ли именем он представлялся Вулфу. И опять он сказал «да» когда я попросил у него дополнительные сведения о его личности он сказал что ничего не скажет пока я не соглашусь на его предложение за исключением одной детали эта деталь сводилась к тому что в нью йорке он останавливался в отеле марбери я сказал ему что не могу принять такое решение сразу что мне надо немного подумать оставив его в комнате тридцать восемь с просьбой подождать я вернулся к себе в этот кабинет и «Во сколько это было?» — спросил Грум. «В половине десятого или минуты и двумя позднее. Я не слежу за точностью своих часов так пристально, как мистер Гудвин, но они показывают время довольно верно». Он посмотрел на запястье. «Сейчас они показывают один час сорок две минуты. Они спешат на три минуты. Значит, было ровно девять тридцать, когда я вернулся в этот кабинет». Он опять зачем-то посмотрел на Вулфа. «Я сверился с часами, конечно же, потому что мне нужно было знать, «Сколько еще у меня есть времени?» Собеседования должны были начаться в 10. Я подумал, что необходимо проконсультироваться с секретарем штата и попробовал дозвониться до него, но мне сказали, что он в Нью-Йорке на конференции. Его секретарь не знал, как связаться с ним в этот час. Я позвонил в прокуратуру округа Нью-Йорк и попал на помощника окружного прокурора Ламберта, своего приятеля, и сказал ему, что мне нужно досье на Уильяма А. Донахью, который прошлой весной останавливался в отеле Марбери, и как можно скорее. Четверть одиннадцатого мне еще не перезвонили, и тогда я попытался найти помощника секретаря штата, но того тоже не было на месте. Обо всем этом я рассказал Тому Фрейзеру, и Грум остановил его. Думаю, этого достаточно. Вы не вернулись в комнату 38, где ждал вас Донахью? Нет, я предупреждал его, что мне потребуется час или более, а скорее и все два. Когда к одиннадцати часам не поступило никаких сообщений, их вообще до сих пор не поступило. Я решил свести Вулфа и Донахью лицом к лицу и посмотреть, что будет. Я пошел в комнату, где мы проводим собеседование, и послал за Вулфом и Гудвином. Хайт поднес к глазам руку с часами. Я опаздываю на встречу, назначенную на ланч. — Да, понимаю, — Грум посмотрел на Вулфа. — Вы хотите о чем-либо спросить мистера Хайта? Вулф сидел, скрестив ноги. Он всегда так сидел, когда стул был слишком мал для него и не имел подлокотников. Он расплел ноги и положил ладони на колени. — Всего один вопрос. Максимум два. — Вы наверняка помните, мистер Хайт, свои слова о том, что вы верите моему рассказу. — Почему вы сказали так? — Потому что я действительно вам верю. — На тот момент вы уже поговорили с этим Донахью. — Да, но ему не поверил. О вашей карьере и авторитете я много слышал, тогда как того человека не знал вовсе. Исходя из простого принципа достоверности, я предпочел вас, по крайней мере, предварительно. — Вы по-прежнему верите моим словам? — Ну, взгляд Хайта перепрыгнул на Грума. И вернулся к Вулфу. «При существующих обстоятельствах, боюсь, мое личное мнение не имеет значения и ничем не обоснованно. Допустим. Еще кое-что, если позволите. Этот Донахью заявил, что заказал прослушивание нескольких телефонных линий. Не одной, а нескольких. Упоминал ли он еще имена? Кроме моего». — Да, он назвал еще ряд фамилий, но на протяжении всего разговора концентрировал свое внимание на вас. — Что это были за фамилии? — Минуточку, — встрял Грум, — так дело не пойдет. — Мы не будем вас больше задерживать, мистер Хайт. — Я желаю знать, — настаивал Вулф, — упоминал ли тот человек кого-нибудь из сыщиков, которые были вызваны сегодня на собеседование. С его желанием не стали считаться. Хайт посмотрел на Грума. Грум мотнул головой, и Хайт ушел. Вулф снова скрестил ноги и заодно сложил на животе руки, но должного впечатления ему не удавалось произвести. Человек не может выглядеть внушительно, сидя на стуле, с которого свисают валики его не уместившиеся на сиденье плоти. Когда дверь за помощником секретаря штата закрылась, Грум произнес. — Я хотел, чтобы вы услышали это из уст самого мистера Хайта чтобы не возникало лишних вопросов. Вам так и не захотелось изменить ваши показания или добавить к ним что-то? Конечно, Донахи мертв, но у нас есть его следы, и мы знаем, где копать. Вы сами знаете, как это делается. — О, да, знаю, — хмыкнул Вулф. — Я люблю поговорить, мистер Гром но только когда в разговоре есть смысл. То до изменений в моих показаниях, то я мог бы подправить стиль или пунктуацию, однако по существу ничего менять в них не считаю нужным. А что касается добавлений, то несколько примечаний сделать можно. Например, о том, что тот человек солгал, когда сказал мистеру Хайту, будто представился мне как донахью, и будто я знал, что прослушивание противозаконно. Впрочем, это и так очевидно из моего отчета. Однако у меня есть одна просьба. Теперь мне известно имя этого человека, по крайней мере, то имя, которое он назвал мистеру Хайту, а также название отеля, где он останавливался. «Здесь от меня вам не будет никакой пользы, так как мне нечего вам сказать по поводу убийства. Но если бы вы позволили мне вернуться в Нью-Йорк, то я немедленно направил бы все свои таланты и ресурсы на то, чтобы выяснить, кто этот человек, чем он занимался, с кем был связан». Он замолчал, потому что Грум отвернулся от него отвернулся Грум, потому что дверь открылась, и в комнату вошел человек, сотрудник Грума в полицейской форме. Коп подошел к Груму со словами «Это вам, капитан», и вручил ему сложенный листок. Грум развернул бумагу, не спеша ознакомился с ее содержимым, велел Копу далеко не уходить, еще раз перечитал документ и, наконец, направил взгляд на нас с Вулфом. «Это ордер», — сообщил он. «Ордер на ваш арест в качестве важных свидетелей в деле об убийстве. Настоящим я привожу его в действие. Хотите ознакомиться?» Я повернулся к Вулфу. Торжественно заявляю, что в течение целых десяти секунд он ни разу не моргнул. Потом он открыл рот, но сказал всего одно короткое слово. — Нет. — Я хочу, — сказал я и протянул руку. Грум передал мне ордер. Там все было без нарушений, даже наши имена написаны правильно. Подпись судьи читалась примерно как «Бимон-Ньемр». — Похоже, настоящий, — доложил я Вулфу. Он не сводил взгляда с Грума. — Даже не знаю, как это назвать, — ледяным тоном произнес он. Самодурство, наглость, тупость. «Вы не в Нью-Йорке, Вулф!» Грум старался не показать, какое удовольствие доставляла ему ситуация. «Это город Олбани. Я еще раз спрашиваю вас, вы хотите что-нибудь добавить или изменить в ваших показаниях?» «Вы на самом деле собираетесь привести этот ордер в исполнение?» «Я уже это сделал. Вы арестованы. Вулф повернулся ко мне. Какой номер у мистера Паркера? Истуд шесть два шесть ноль пять. Вулф встал, обошел вокруг стола стул, который недавно освободил Хайт, сел и взялся за телефон. Грум подскочил, вслед за ним сделал шаг, замер и остался стоять на месте, сунув руки в карманы. Вулф произнес в трубку. Звонок в Нью-Йорк, пожалуйста. ИСТВУД 6-2-6-0-5